Глава пятая. «И всё-таки это немного грустно», — оглянувшись назад, сказала Миюки, вышедшая из двери типичного частного дома. «Мы не продаём этот дом. Мы сможем вернуться в любое время». «Неправда», — кивнула Миюки в ответ на утешающие слова Тацы. «Таца сама, Миюки сама. Если вы не возражаете, то я думаю, что пора отправляться». Послышался смиренный голос из-за спины этих двоих. «Таца сама, Миюки сама. Если вы не возражаете, то я думаю, что пора отправляться». Тацу обернулся и увидел там стоящего Ханабиси Хёга в чёрном костюме и белых перчатках. Понял. Миюки, Минами, пойдём. Тацуке в ногах Хёга и обратился к своим спутницам. От двух девушек последовали ответы: "Да" и "Слушаюсь", и они пошли вслед за Тацуей. Сегодня был день переезда из дома, номинально принадлежащего их отцу, в здание в Тёфу, являющееся штаб-квартирой семьи Оцуба в Токио, для того, чтобы усилить охрану Миюки. Перед домом был припаркован большой седан. Весь необходимый багаж уже был перевезён. Мебель была организована на месте. Поэтому под багажом имелись в виду одежда и аксессуары, а также персональные учебные терминалы. Данные из лаборатории на подземном этаже также уже были перемещены в подземный исследовательский центр здания штаб-квартиры в Токио. Данные были именно перемещены, а не скопированы. Данная частная лаборатория будет полностью уничтожена через несколько дней. Миёки и Тацу сели на задние сиденья. Затем меняместило на переднее пассажирское. Хоть это был и не лимузин, ногам было просторно, и не казалось, что позади сиденья водителя не хватает места. Удостоверившись, что все сели, Хёга занял место водителя, и седан плавно тронулся с места. Они поехали из Футю в Тёфу. На такой короткой дистанции время езды на частном автомобиле и в кабинке электропоезда было примерно одинаковым. Конечно, если учитывать время похода от станции, то автомобиль был бы быстрее. Хёге вёл машину искусно, и учитывая также особенности самой машины, тряски и инерции не чувствовалось вообще. Во время этой короткой поездки с комфортом мне ни Тацуя Нимиюки не сказали ни слова. Неразговорчивыми менами тоже, как и обычно. Хёга тоже прочитал атмосферу и молчал. Автомобиль остановился на подземной парковке здания. Это был гараж, созданный на основе подземной парковки обычного типа, но оборудованный устройствами автоматической проверки. Отематичные белыми линиями парковочные места имели индукционные датчики для автоматической парковки. Сюда, пожалуйста. По приглашению Хёга они вошли в лифт. Этот лифт доставляет прямо к входу в квартиру, в которой с этого момента будет жить Мэюки, и никто, кроме Тацуи и Мэюки, не может воспользоваться им без особого ключа. Во время чрезвычайного положения его можно использовать, чтобы спуститься на другие этажи. Добавил Хёга с умеренной улыбкой. Похоже, что в обычное время им можно было пользоваться, чтобы попасть только на первый этаж, подземную парковку, крышу и к этому жилому помещению. На крыше была вертолётная площадка, которую они использовали на днях. Разумеется, предоставленное жилое помещение было роскошным, обустроено оно было элегантно и со вкусом, Миюке оно понравилось с первого взгляда. «Таца-сама, сегодня вы заночуете здесь?» — спросил их ягатацию. Говорить «заночевать» про свой дом звучало странно, но он быстро разгадал эту загадку. Автор использует специальный глагол, означающий «остаться ночевать вне дома», то есть, например, в гостинице. Нет, я отправлюсь на виллу сразу же, как будет завершена подготовка. С этого дня Миюки будет жить здесь. Минами будет жить вместе с Миюки, как её служанка и страж. Однако Татсу, следуя указаниям Майи, отправятся на виллу в Идзу. Текущее место ещё не является домом Татсу. Главной причиной того, что Миюки сказала «грустно, выходя из старого дома», было не то, что она покидает этот привычный дом, а то, что на некоторое время будет жить отдельно от Татсы. «Я займусь этим, а вы пока отдохните пару часов». Почтительно поклонившись, Хёга покинул комнату. Татса повёл Миюки в гостиную и усадил на диван. На самом деле подготовка к переезду в Идзу уже была завершена, но Хёга, который понял, что к чему, предложил двухчасовую отсрочку. И Татса и Миюки догадались об этом. Для переезда в Идзу был подготовлен уже знакомый самолёт вертикального взлёта и посадки в Тол. Полёт занял около 30 минут. Причиной такой медленной скорости полёта стало переполненное воздушное пространство. Уже в самом ближайшем будущем, возможно, даже будут ходить шутки про пробки в воздушном трафике. Как и ожидалось, вилла находилась в горах. В Идзу раньше был лагерь ПВО, в который во время войны переоборудовали поле для гольфа, но до него было довольно далеко. Это место идеально подходило на роль тихой окружающей обстановки, в которой никто не потревожит. Мать, то есть мачеха, проходила лечение в таком неудобном месте? Татсу, не подумав, задал Хёга вопрос, который пришёл ему на ум. Но он исправился, назвав Майо мачехой, потому что сейчас настоящей матерью Татсу и считается Майя. Я слышал, что для Мии Самы больше всего была необходима именно тихая обстановка. Татсу я сразу понял смысл абстрактного ответа Хёга. Смысл был в том, что для неё всевозможные псионовые шумы, испускаемые большими скоплениями людей, были тяжёлой нагрузкой. Татсу ещё раз осознал, что Мия часто пересиливала себя ради своих детей, вот только он не мог понять, это было ради него самого или ради Миюки. Хэга привёл Татсу на виллу, внутри здания всё было подготовлено к тому, чтобы жить без каких-либо проблем. Лаборатория была полностью укомплектована, как и в доме в Футюо. Пожалуйста, звоните мне в любое время, если вам что-то понадобится. Я доставлю это в кратчайшие сроки. Кроме того, сюда доставлен освобождённый костюм и безкрылый. Можете свободно их использовать. Освобождённый костюм это летающий боевой костюм замаскированный под обычный костюм для езды, а безкрылый бронированный мотоцикл с функцией подключения к освобождённому костюму. Они будут полезны не только в том случае, если его атакует вооружённый противник, но также для простого выхода в город. Большое спасибо. Рад стараться. Тогда, пожалуйста, спокойно отдыхайте здесь. Спасибо за заботу. Тогда, но этом прошу меня простить. Кега вышел наружу и пошёл к втоло, оставшись совсем один в этом здании. Тацу услышал удаляющийся звук вращения лопастей. Большое авианосное предприятие, принадлежащее США, стоял на якоре в 500 км к востоку от острова Ньюфаундленд в нейтральных водах Атлантического океана. Он принадлежал к 2000-футовому классу, то есть был длиной около 600 м. Внимание всего мира привлекала технология, позволяющая безядерного реактора передвигаться этому гиганту, который был в два раза больше, чем крупнейшие довоенные авианосцы, имеющие ядерные реакторы. Сразу после того, как это судно вступило в строй 4 года назад, оно попало под подозрение в использовании ядерного реактора. Однако обследование с ближней дистанции, проведённое Международной магической ассоциацией, показало, что он чист. Учитывая обстоятельства, при которых была основана Международная магическая ассоциация, она обладала технологией абсолютно надёжной в обнаружении реакции ядерного деления. Ассоциация так и не смогла найти следов использования ядерной энергии. Дальнейшее обследование можно было выполнить только попав внутрь корабля, но политика США Санни разрешает никому проводить инспекции на их объектах или военных кораблях. В итоге энергетическая установка Enterprise до сих пор остаётся тайной. Маленький самолёт приближался к этому гигантскому авианосцу. Это был высокоскоростной транспортный самолёт со скортом из четырёх истребителей. По-видимому, они не обладали функцией вертикальной посадки, как у Толы или Стоул. На этом самолёте без образов мысленно пробормотал Лина, одетый в официальную униформу звёзд, но без маски, следя золотыми глазами за приближающимся самолётом. Апостол Нового Советского Союза Игорь Андреевич Безобразов, обладатель прозвище Поджигатель и пользователь магии стратегического класса Туман-Бомба. До появления его на днях в телеинтервью его внешность считалась военной тайной Нового Советского Союза, но армия СШС она была известна. Местоположение Безобразова также тщательно отслеживалось, хоть и не постоянно. Он был членом Академии наук Нового Советского Союза, Так же влиятельным авторитетом в области преподавания современной магии можно сказать, что в таких условиях было невозможно скрывать внешность и местоположение. Однако истинная суть туман-бомбы, магии стратегического класса Безобразова, до сих пор не была установлена. Не только система магии, даже её эффект не был ясен. О магии было известно лишь её название туман-бомба и то, что она вызывает поражение взрывом в очень широкой области. Я также то, что она погубила предыдущего Сириуса в вооружённом конфликте с СШС и НСС в районе Берингова пролива 8 лет назад. Для Звёзд он был судьбоносным волшебником, а для Алины противником, стоящим на пути к званию сильнейшей в мире. На этот шанс уже не придёт, если Безобразов действительно примет участие в проекте Диона. Самолёт зашёл на посадку. Процедура захода на посадку на авианосцах не сделала существенного прогресса за последние 150 лет. Самолёты, не имеющие функции вертикальной посадки, для того чтобы сесть используют комбинацию из угловой палубы и тормозного крюка, цепляющегося за тормозной кабель. Даже палубы длиной 600 метров недостаточно, чтобы гарантировать, что для посадки хватит лишь тормозов обратной реактивной тяги. Поэтому, хотя технологии взлёта достигли существенного прогресса, технологии посадки ограничены необходимостью смягчения нагрузки от торможения кабелем. Тормозной крюк не выпускается? Лина почувствовала странное чувство дискомфорта от вида этого приближающегося самолёта и сразу осознала его причину. Это заметила не только Лина, на палубе поднялся шум голосов. Тяга тормозного двигателя слишком слабая, он же упадёт, послышались крики персонала авианосца. Чтобы предотвратить аварию, Лина активировала кат. В следующий момент самолёт охватил психоновый свет. Это был не физический свет, рождённый лишьними псионами, испускаемый с целью активации магии. Но магия Элины ещё не активировалась. «Это магия запущена изнутри?» Элина заметила, что магия, воздействующая на транспортный самолёт, была запущена из кабины этого самолёта. Шасси самолёта коснулись палубы, небольшая тормозная реактивная струя плавно погасила скорость, что было бы невозможно в обычном режиме. «Контроль инерции и ускорение. Но чтобы так непринуждённо замедлиться...» Замедление с момента касания поверхности обычно требует около тысячи метров, Но сейчас эта дистанция сократилась до 100 м, и оно даже на самой малосне выглядело неестественным. А откуда такой точный контроль? The Enterprise может похвастаться размерами, которые можно назвать гигантскими, но это не значит, что на нём совсем не чувствуется качка. А ещё есть ветер. Лина считала, что сама она не сможет так точно затормозить, учитывая все эти факторы. Это поджигатель безобразов. Его способности оказались выше всех ожиданий. Алина даже не сомневалась, что эта магия была делом рук именно Безобразова.